Глава третья. Семейный портрет — одно. А вживую я оказалась не готова к шквалу хищной красоты, обрушившейся на меня. И глаза. Глаза у них какие! Большие, в густых пушистых ресницах, вытянутые к вискам, такие ещё называются миндалевидные. Я так и застыла, буквально пожирая взглядом всех присутствующих. «Не стой в дверях, дура!» — поприветствовала меня девица лет четырнадцати. Она сидела ближе всех и косила на меня лиловым глазом, как злая лошадка. «Магнолия манеры!» «Какой голос!» Я аж вздрогнула. И непонятно, то ли от испуга, то ли от глубины и музыкальности баритона. Все собрались. «Подавайте обед!» «Ага!» Во главе стола у нас явно отец. «Боже, у меня мурашки по коже от одного его взгляда!» «Отец, ну почему же ты отец? А трень же, дочь, и имя измени!» Куда-то не туда мысли потекли. Но вот не воспринимался этот молодой и харизматичный брюнет, сверкающий из-под ресниц красновато-коричневыми драгоценными камнями, как старший родственник и тем более папочка. Впрочем, так-то я ему просто приёмная, так что, наверное, это и правильно. «Тика, тебе нужно особое приглашение. Присаживайся уже». Взгляд скользнул на следующего мужчину, сидящего с правого бока. Это он высказался. Если верить книжке, старший сын великолепного папаши. Только вот тот его что, лет в пять зачал? Непонятно. Ладно, потом разберёмся. Сейчас лучше сесть на единственный свободный стул, как раз напротив лиловоглазой кобылки. Ну, что там Бог послал? Суп? Или сначала молитву? Как в лучших домах? А нет, всё же суп из какой-то розовой рыбы в сливках. Сказала бы, из форели, но запах не похож, хотя и вкусный. Я не спешила хвататься за ложку, сначала надо присмотреться. Мало ли какие застольные манеры в этом доме. У меня нет проблем с привычными столовыми приборами, но в чужой монастырь со своей вилкой не ходят. «Артика», — снова обратил на меня внимание отец, — «ты выглядишь бледнее обычного». «Лучше её пока не трогать». Слева от меня сидел тот самый пацан, который сдул ритуал. Я узнала его голос, точнее, едва слышный шёпот, обращённый к кобылке Магнолии. Разволнуется и как устроит нам запах тухлого гоблина в столовой. «Люпин, придержи язык», — Одернул его глава семейства, а потом снова требовательно посмотрел на меня. В моей голове будто отбеливателем прошлись, настолько там стало пусто. Но всё же кое-что всплыло в воспоминаниях. «Прошу прощения, отец. Несколько перестаралась с корнем лунного ириса. Я всё же взяла ложку, потому что окружающие ели суп, как все нормальные люди, никакой экзотики». «Она что-то сказала отцу?» Одновременно пискнули два здешних подростка и тут же спрятались за салфетками. «Да ладно, она назвала его отцом. Кто это сказал, я не поняла». «Хм...» Брюнет тоже удивился, но его удивление перетекло в интерес, а не в шок. «Ты, наконец, решила закалять тело?» «Не делай этого самостоятельно. Формулы для привыкания к ядам давно разработаны в нашей семье. После обеда я распоряжусь о предоставлении тебе нужной литературы». «Артика», — буквально простонала знакомая шатенка, сидевшая по левую руку от головы. «Как ты могла? Я не разрешала!» «Ерисе, не вмешивайся». Одной ледяной фразы брюнетистого отца оказалось достаточно, чтобы зеленоглазая шатенка замолчала и снова потерялась на фоне прекрасного семейства. понятно, мамочка у нас подкаблучница». Или просто «фиялка нежная», что тоже недалеко ушло. Дальше мы ели молча. Я из подвали рассматривала присутствующих и мысленно на каждого клеила стикер с надписью Пакосник недопоротый, самый младший брат — Люпин. Коза вредная, единственная сестра — Магнолия. Старший псих. Во всём копия папочки, но взгляд чересчур дикий. Прямо на лбу написано «Всех убью, один останусь». Верат Дельнериум. Средний псих на себе на уме. Этот тоже недалеко ушёл от родителей внешностью, а от брата свирепостью но в глазах тщательно спрятанная искра непокорности и мозгов. Видимо, ещё не полностью вышел из бунтарского периода. И вообще не дурак. Самое опасное из младшего поколения однозначно — инермис дельнериум. Про мать даже говорить не хотелось. Она буквально тряслась, как листочек на ветру, но при этом успевала всё время одобрительно на меня поглядывать, пока суть до дела дошло и до десерта. И вот тут случилось странное. Я уже отломила кусочек пирожного специальной вилочкой, когда руку словно ударило током. Как парализовало. Кусочек упал обратно на тарелку. Артика, не надо упорствовать, иначе будет передоз. Подтвердил эти странности отец. До смерти не доведёт, но мне будет очень неприятно объясняться перед твоим женихом, почему его будущая жена ослепла. Так. Так. Думаем. И быстро. Значит, у меня есть жених. А ещё непонятное нечто, подозреваю, магическое. Это нечто не даёт мне съесть опасную дрянь. Буквально по рукам бьёт. А ещё, только сейчас осознала, пахнет. Пирожное пахнет несъедобно. Как приторные духи, если не хуже. Благодарю, отец. Я всё же пришла в себя и ответила на такую своеобразную заботу. Интересно, это только у меня такой десерт или... Ох, а глава семейства вообще употребляет что-то неудобоваримое. От этого десерта, кажется, даже зеленоватая плазма в воздух поднимается. Вот как чувствовала. Не зря здесь все ядовитыми цветочками именуются. А у мамочки в десерте всё чисто. В смысле, ничем не пахнет, порог не курится, током не бьёт. Так и должно быть, или это как раз подозрительно? Учитывая, как леди Ирисе смотрит на меня и едва не плачет в тарелку, <смех> смотрится слезой, но вроде бы вопросительно. Что, я должна выступить детектором ядов? «Приехали. Я же не в курсе, чем её тут должны травить, а чем нет. А ладно, прорвёмся». Поймав зелёный взгляд, чуть заметно отрицательно качнула головой. «Фиг его знает, лучше пусть не ест, без пирожного не умрёт». Подозрительная там частота или заурядная, потом выясню». Ирисе с тяжёлым вздохом отодвинула от себя тарелку и покорно уставилась в стол. Обед, судя по всему, подошёл к концу. Глава семьи отставил бокал с вином и обвёл притихшее потомство взглядом. «Люпин, твой преподаватель доложил, что ты прогулял часть занятий. Достаточно безэмоционально высказался он. Ты знаешь, куда должен пойти перед сном». Судя по тому, как скривился пацан и как неуютно заёрзал задницей по столу, я ошиблась, и пакостник очень даже поротый, просто не помогает. Или помогает, но ненадолго. «Идиот, я же говорила!» — зашипела на него девчонка. «Магнолия!» «Леди-воспитательница недовольна твоей вышивкой. Будь добра посвятить этому следующие три дня и не выходи из комнаты, пока не выполнишь идеальный ритуальный узор. Я...» Хотела было возразить девчонка, но наткнувшись на ледяной взгляд, тут же сдулась. Хорошо, отец. Верат, на границе заметили дезертиров, разберись. Старший брат угрюмо кивнул. Инермис, отчеты предоставишь за час до ужина. Всем пинков раздал настоящий средневековый тиран и лидер замка: осталась Мамуля Ирисе, и я. А нет, не остались. Артика, и ты, дорогая. «К вам у меня будет несколько вопросов. После обеда пройдите ко мне в кабинет». «Ну вот, приехали. Судя по взглядам семейства, испуганным, злорадным и отчасти брезгливым, меня ждёт что-то неприятное. А судя по полуобморочной бледности матушки, её вообще живьем съедят».